«Ну, всё девочка, до встречи. Целую тебя и дрожу от нетерпения». «Ты почему так побледнела?» — озабоченно осведомился жених. «Это долго объяснять. И все-таки у тебя сложные отношения с отцом?» «Да», — коротко ответила я, чтобы не пускаться в объяснение. Ты не хочешь об этом говорить с первым встречным? Могу поклясться, что в его голосе прозвучала искренняя боль. Дело не в этом. Как раз с первым встречным можно говорить о чем угодно. Поговорили, разошлись. А тут, боюсь, так не получится. Отложим пока. Он просиял. В голове и в душе был полный сумбур. С одной стороны, я все-таки обрадовалась звонку отца, его, как мне показалось, искренней реакцией. Но с другой стороны, этот звонок сбил то волнующее романтическое настроение, в которое меня привели бурные объяснения этого «рыжего». Хорошо бы отрешиться сейчас пока от мыслей о завтрашней встрече. Как говорит Додик, зачем взбивать коктейль чувств? Действительно, лучше не взбивать. Но он взбился помимо моей воли. А, как известно, коктейль уже не разделить на составляющие его ингредиенты. Динь-динь. «Надо же!» — тихо проговорила я. «Что?» «Отец в детстве звал меня динь день. Кажется, это откуда-то из классики, я не помню День «Динь-Динь? Ох, как мне нравится! Можно я тоже буду тебя так называть?» Он, по-моему, уже безвозвратно перешел со мной на «ты». «Зови, если нравится». «Ах, как хорошо, Динь-Динь! Как зовут вашу жену? Её зовут Динь-Динь! Как колокольчик фарфоровый в жёлтом Китае!» «Что? Это Гумилёв!» — почему-то покраснел он. «Вы любите Гумилёва? То есть ты любишь Гумилёва?» «Люблю, но этих стихов не помню». В моей московской юности Гумилёва не издавали, а у бабушки был только один маленький сборничек, ещё дореволюционный, да и то без обложки. А потом мне было как-то не до стихов. А когда стихи понадобились, до Гумилёва руки не дошли. — Я тебе подарю Гумилёва. А скажи, откуда у военного моряка и предпринимателя такая любовь к поэзии? Мама преподавала русский и литературу. По-настоящему, не для галочки. И меня пыталась приобщить. Но я предпочитал гонять в футбол, строить модели кораблей. Словом, мне было не до стихов. А в восьмом классе я смертельно влюбился, и к тому же без взаимности. Страдал ужасно, теперь даже вспомнить стыдно. Страдать от любви разве стыдно? В принципе, нет. Я и сейчас страдаю от любви к тебе. А что же со стихами? Мама, видя такие мои страдания, подсунула мне Томик Гумилёва. Это было то, что надо. Экзотика, путешествия, любовь. Но почему же ты выбрал военную стезю? Море. Я мечтал о море. А мама погибла, попала под машину. Отца я не знал. А мамин брат, он военный моряк. Понятно. Моя мама тоже совсем рано умерла. Он взял мою руку и стал целовать. И был такой милый, близкий и понятный в этот момент. Динь-динь. Что? Динь-динь, знаешь, я, когда тебя увидел там, в саду,